Между тем, как трибун-солдат Тит-Сервелян входил в дом префекта, а на Сиплазийской улице все теснее скучивался народ и по городу быстро распространялось сильное волнение, вдоль водопровода, который снабжал капу водой водой соседних гор и опоясывал на значительном протяжении крепостную стену, к городу приближались, задыхаясь от усталости, бледные в грязи и в пыли два человека громаднейшего роста и богатырского сложения». По платью вооружению легко было сразу признать этих людей за гладиаторов. Это были Спартак и Акномау. Они поскакали из Рима во весь дух в ночь с 15 на 16 того же месяца, меняя лошадей на каждой почтовой станции, и очень скоро доехали до Сессы-Памеции. Но здесь их нагнал Декурион, который летел со своими десятью ратниками в Капую предупредить тамошнего префекта о приготовлявшемся восстании.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 Они надеялись на целый час опередить гонцов Сената, что было равносильно победе и полному успеху их дела. И вот, в семи милях от Капуи, внезапно лошадь, на которой мчался Спартак, измученная и в конец выбившаяся из сил, упала на спину, увлекая за собою хозяина. Последний, будучи таким образом захвачен врасплох и желая как-нибудь удержать бедное животное от падения, обвил левую рукою его шею, но напрасно. Конь грохнулся на землю разом и подмял под себя руку Рудиария так сильно, что причинил жестокий вывих этой руки. Несмотря на ужасную боль, Спартак не выдал своего страдания. Только легкая судорога, пробегавшая по его бледному лицу, могла бы показать внимательному наблюдателю, как сильно он страдал. Для этого мужественного человека физические мучения были ничем в сравнении с тревожными мыслями, терзавшими его душу.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 Поднявшись на ноги, Спартак, не подумав даже о своей вывихнутой руке, испустил вздох, весьма похожий на рыканье смертельно раненого льва, и воскликнул глухим голосом, звучавшим безнадежной печалью. «Ах, клянусь, Адам, все погибло!» Между тем Акнамао, спрыгнув со своего коня на землю, поспешно подошел к Спартаку и принялся ощупывать его члены, чтобы узнать, не случилось ли серьезных повреждений у его товарища. Так, Что ты говоришь? Да разве может все погибнуть, пока у нас руки не в оковах, и мы свободно владеем мечом?» Спартак продолжал стоять в молчании. Потом, взглянув на лошадь окнома, он сказал «семь миль». «Нам осталось всего семь миль, и да будут прокляты злые силы. Неужели же мы должны отказаться от надежды доехать вовремя?»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 Только едва ли это бедное животное будет в силах протащить нас на себе мили-две. Гладиаторы осмотрели лошадь и увидали, что она совершенно никуда не годилась. От тела ее шел густой пар, она задыхалась, бока ее тяжело поднимались и опускались. Нетрудно было убедиться, что это несчастное животное скоро и сдохнет, подобно первому. Ехать на этой лошади дальше было равносильно риску сломать себе руку, ногу, а не то просто шею.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 Продолжая свой путь в Капу, Спартак и Акнома ушли с рассеянным видом, стараясь казаться простыми оборванцами, усталыми и больными. А в это время сердце у них готово было выпрыгнуть из груди от волнения и страха. Капли холодного пота выступали у них на лбу, и невыразимая тоска мучительной неизвестности сковывала все их умственные способности.